Как бы то ни было, сказал сеньор Бенхамин, не следует за закрытыми окнами распалять людское воображение. Выпив кофе, он сразу же встал. "Мне пора, заявил он, а то Амина, наверное, уже беспокоится". А в дверях, надевая шляпу, воскликнул: "У тебя не дома сковородка". "О чём я тебе и толкую?" отозвалась она. Глядя в окно, она подождала, пока он, словно благословляя её, не помахал на прощание рукой, затем унесла вентилятор в спальню, закрыла окна и двери и разделась до нога. Потом, как и всегда после обеда, пошла в туалет и, усевшись там на унитазе, погрузилась в свои мысли, которыми ни с кем не делилась. 4 раза на дню она видела, как мимо её дома проходил местер Хакоп. Все знали, он сошёлся с другой женщиной, прижил с ней четверых детей и считается прям-таки образцовым отцом семейства. Несколько раз он проходил мимо её дома с детьми, но ни разу с той женщиной. Она видела, как он худел, старел, и в конце концов он превратился в совершенно чужого ей человека. И теперь Норе казалось невероятным, что когда-то он спал с ней. Иногда в одинокие часы сиесты в ней вдруг просыпалось острое, мучительное желание его. Но Норы желала его не таким, каким он проходил мимо её дома, а таким, каким она его помнила до рождения Моники, когда его короткая и пресная любовь ещё не стала мукой.